Елена спала с глаз недоумивающего старца. Оба они приготовились к явлению чего-то необычайного и с нетерпением ожидали только исхода, назначного Фомушкой трёхдневного срока. А тот все последующие за 7 дней старался как можно более усердствовать в своём юродстве. Выкидывал разные странные штуки, бормотал сам с собой какие-то странные словеса, простаивал целые часы на молитве, потом ложился на лежанку и, притворяясь спящим, бредил отрывочными словами и фразами, в которых почти без исключения можно было отыскать смысл, имеющий некоторое отношение к сделанному им предсказанию. По временам он предавался какой-то необузданной радости, прыгал, хохотал, раз даже кубрем прокатился по полу, то вдруг диким голосом запевал какой-нибудь ирмос, или тропарь на один из восьми гласов. Хозяева терпеливо переносили все эти выходки и даже смотрели на них с чувством некоторого благоговения. Долго обдумывал Фомка, каким бы манером получше подстроить ему всю эту механику с явленным чудом. Подводы и мины свои повёл он довольно-таки издалека. сочинил введение антониды, сочинил и для себя самого подходящие продицательства. Это была внешняя сторона подготовительных работ, имевших целью настроить знатных сов в свою пользу и подготовить их к принятию ожидаемого чуда. Внутренняя же сторона Фомкиной работы началась несколько ранее. Как только порешил он, что способнее всего будет подстроить проделку с явленным образом, так тот чуже немедля отправился подтолкучий и бродячи меж рядов высматривал подходящую икону старинного письма и бывшую долго в употреблении. Таковая вскоре была найдена и куплена Фомкою. принёс он её под полою к макриде и отдал на хранение стали они сдабривать образ розовым маслом но так как этот запах без сомнения мог бы показаться экстраординарным в воздухе приютских комнат то сдабривание макридушка производила на чердаке фомушка нарочно для этого добыла деревянную шкатулочку дно которой покрыло макрида ватой и полотняными тряпицами и полила ее розовым маслом. Тем же самым маслом об капала она и изнанку, и бока образа, который положила в шкатулку, покрыв его лицевую сторону точно такой уже ватой трепицей. Шкатулка наглухо была замкнута и покрыта кучей разного сора в одном из чердакных углов. Средство оказалось вполне действительным. Образ благоухал. Оставалось только явить его в качестве чуда о чем доверчивых хозяев и вот тогда-то и последовали все эти видения Антониды и пророчество Фомушки, а образ меж тем продолжал напитываться ароматом все той же самой шкатулки и в том же чердакном углу. В ночь по истечении которой должно было исполниться предвещание Фомушки, он, как известно уже читателю, исчез куда-то с вечера, вернулся же к дому Никонора Савельича уже в позднюю полночь. Обогнув этот дом с соседнего переулка, Фомка направился к задней его стороне, за надворный флигелёк, куда выходил на смежный пустынный переулок ветхий забор, ограждавший небольшой сад Евдокии Петровны. Фому ки необходимо нужно было, чтобы никто в целом доме не заметил его присутствия. Его считали ушедшим, и по собственным планам он должен был вернуться главным образом только по утру. Поэтому и не пошёл он к воротам, не стал стучать в калитку и будить дворника, а предпочёл путь через садовый забор. Вскоре очутился он во дворе. Сыпной полкашка встретил был его лаем, но дальновидной фомушке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 Смело подошёл он теперь к собаке, тихо называя её по имени, и бросил целый фунт только что купленного ситного хлеба. Собака узнала своего приятеля и приспокойно занялась едой. Фомка постучал к Макриде. Форточка отворилась. "Готова?" шёпотом спросил взволновный голос странницы. "А образ тут?" не отвечая на вопрос, возразил ей блаженный. Ещё с вечера притащила и со шкатулкой. Шкатулка утром спали, как печку затопишь, совсем трепьём спали, чтобы и следа никакого не было. А теперь дай коль мне либо одеяло ватное, либо шугайчик, да прихвати-ка верёвочку. На ну, что тебе? А это обернуть лестницу, чтобы стука ничуть было, как ежели представлять станешь. Макрида подала ему стёганое одеяло, верёвку и образ Фомка совсем этим добром отправился под навес, где лежала лестница, и оба верхних конца её тщательно обернув одеялом, накрепко привязал его себе их сторон верёвкой. Затем, уложив икону к себе за пазуху, Взвалил он себе на плечо лестницу и потащил её через садик к забору, взобрался по ней на заборный кончик, переправил её в соседний пустой переулок и понёс на себе в смежную улицу, куда выходил лицевой фасад савиного домика. В эту пору на улице не было ни души живой, даже ни одна собака не тявкала во всём околотке. Старые масляные фонари тускло мерцали на огромном расстоянии друг от друга, так что, казалось, ещё увеличивали собою окружающую тьму. О городских сторожах во всём этом захолустье казалось не было и помину. Нижний этаж савиного домика был замкнут ставнями, а в мезонине из трёх окон в одном только сквозь опущенную штору пробивался слабый свет от лампады. Там была спальня, Евдакия Петровна. К этому же окну без малейшего шума приставил Фомашка лестницу. Стёганное одеяло сослужило ему в данном случае свою верную службу. Фома влез наверх и плотно прислоня, как но икону, поставил её на довольно широкий выступ подоконницы. После этого лестница тем же путём была положена на своё обычное место под навесом, и одеяло Сквозь форточку возврощённом акриде, а сам Фома удалился досыпать остаток ночи в один из радушных притонов далёкой сенной площади. Глава восьмая Тьма египетская расточилась. На утро сморщенная горничная девица поднялась в мезонин будить свою баронью. Разбудила обычно порядком, пожелав ей с поцелуем ручки доброго утра и сообщив, что погода на несла, слава богу, хорошая, ни снегу, ни слякоти нету. Потом подошла к окошку, подняла штору, да так и ахнула и руками всплеснула: "Что с тобой, Ксюшка? Господи! Бож мой, сударь миленький, ваш превосходительство, да что ж такое?" изволится сами взглянуть с ударня в сделана на ноги туфли и спешно вскочила с постели из-за двойных стёкол смотрел на неё тёмный лик образ чуда явленное чудо Савелий Никанорович сюда сюда эй люди людей сюда все сюда бегите скорее скорее кричала Евдокия Петровна бегая в растрепанном виде по комнате и кидаясь то к окну то к сморщенной девице которая гонялась за нею с утренним шлафроком стараясь уловить удобный момент чтобы накинуть его на плечи старушки прибежали люди прибежал с намыленной щекой Савелий Никанорович И было тут изумление неисчерпаемое и даже страх великий. Образ батюшки. Да как он сюда попал? Какой образ, чей образ, откуда он? Вопросов, догадок и самых разнообразных предположений была целая бездна. Все бегали как ошалелые по всему дому, снизу вверх и сверху вниз, глядели на Лиг безмолвной и строго смотревшей на них из-за стекла. Глядели, не доумивая друг на друга, крестились, восклицали, ахли и зумлялись, страшились и радовались. Прибежала из Вигелька и Макрида странница, которые уже успели сообщить о необычайном явлении. Как прибежала, так сразу бух перед окном на колени и давай выбивать несчётные поклоны. Матушка, ваши превосходительства, вопиала она, кланяясь образу и в то же время простирая руки и вертясь на коленях во все стороны и обращаясь ко всем присутствующим. Евдокия Петровна, ведь это чудо, божеское чудо, Господь милостью своей посетил дом твой благодатью взыскал, родная ты моя. И как чудно, ну как бы руки ото человеческой встащить да и поставить его на ксь куда? Ну, доброб ещё внизу, мудрённого бы тут не было, а то сулицы да намезании. Ну вот, видимо, как окромя Господа никому невозможно явление, мать моя явление. Все слушали Макриду, качая изумлёнными головами. Вот оно! Помните ли, голубчики мои? Быстро вскочила она с колен. Антонитки-то видение сонное было ли, кто являлся? Вот он лигты есть, вот он священство священное. Как сказал тогда, что и седьмички не минет, так и исполнилось. Помните ли, батюшки голубчики? Еще и Фомка дурак тоже предсказывал. Все присутствующие действительно очень живо припомнили и то, и другое предвещание. Теперь уже для них не оставалось ни малейшего сомнения, что образ этот свыше явленный, и что именно ни что иное, как только на него указывали оба предречения. Живо разнеслась по всему соседству весть о благодатной милости посетившей дом Савелия Никанорыча. На улице немедленно столпилась кучка местных обывателей и глазела на чудова очию всех прислонённая, как онному стеклу. Шли весьма разнообразные толки и заключения, ины из любопытства проникали даже в самую спальню и в даки Петровны, чтобы видеть не только изнанку, но и самый лик явленной иконы. Все поздравляли хозяев с Божией милостью. Сморщенная девица горничная, по крайней мере, в сотый раз повествовала всем и каждому, как пришла будить она бараню и обычно пожелать ей доброго утра, как подняла штору и всплеснула руками и так далее.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 Третьим увела лоскакать на извозчика и оповестить княгиню Настасью Елинишну, госпожу Лецедееву, Петиля Полнощинского, Моечка и других, кому поспеет и кого сам вспомнит. Пока эти гонцы пустились облетать город, савелиник Норич пришил внести образ в комнату и поставить его в Киоту на самое почетное место. Та же самая лестница опять была вытащена из под навеса и пошла в дело.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 Савелий Никанорович самолично принял образ из рук в руки от охотника, из непокрытую головою благоговейно понёс его в дом свой и поставил на уготовленное место, рядом с египетскую тьмою и костью Казьмы и Демьяна.